Глава 4. Бинарный код. Глаза командира сверкнули в полумраке. Точно застрелит, если доХочево всё не объясню. Натворил я дел. Мучительно соображая, с чего начать, успокоил дыхание и приступил к рассказу о том, как проник в центр мониторинга, как умыкнул на время пропуск bridge, как подслушал разговор Кларка и Спитца. О перечисленной генералом сумме и помянутой беседе крепости, конечно, не забыл. Но ище чего-то решил, что это криминал. Бюрод по-прежнему держал меня на мушке. Кх. Я снова прокрутил в голове обрывки фраз из подслушанного разговора и продолжил. Помнишь, как спец говорил в Басре о сделке? Так вот, деньги ушли в Трайбек с личного счёта генерала. Откуда у него многомиллионная сумма? Генерал несомненно фигура обеспеченная, жалованье, надбавка за выслугу лет, все дела, но он ведь оперировал такими деньгами, деньжищами. А ты не хуже меня знаешь, что Трайбек поставляет оружие не только Ворнету, но и переторговывает в ауткоме. Вират молчал, и я, почувствовав верное направление, выдал: "Если генерал проводит сделку в обход командования, уже можно предположить факт предательства. У тебя на него зуб, сержант. Признай". "Да, есть такое, но речь сейчас о другом. Причём тут вообще прошлое? При том, что деньги генералу могли выделить с определённой целью исполнить конкретную миссию". "Ха, так уже конкретную". Я замолчал, Намику сомневшись в своей правоте, но тут же торопливо заговорил, стараясь убедить Бератова в обратном. Управление инфозащиты штаба подчиняется Кларку, так? Так. Надины французам кристалл на месте гибели конвоя в точности такой же, как и те, которыми стрелял спец из своего чудо-оружия. Какие напрашиваются выводы? Нас ждали в Басри, Денис, спокойно произнёс скеп, и взгляд его стал обжигающе холодным, если так можно выразиться. плохой знак назвал моё полное имя сказал бы Денни или сержант я бы не заволновался но если Бират обращается по имени дело дрянь я-то давно знаю он сейчас вне себя готов порвать на британский флаг только прячет эмоции глубоко внутри всегда умел их скрывать чем сильно отличался от бойцов группы в басре ждали для отвода глаз предположил я чтобы никто не заподозрил Кларка в предательстве Похоже, гибель конвоя его рук дело. Он жив Башре всех подставил. Взгляд капитана не изменился. Допустим, замочить конвой на нечестных территориях не составит труда, согласился он. Но в Башре, хочешь сказать, Кларк так хитёр, что провёл целую операцию для отвода глаз? Чушь. Кларку нужен этот спец, генерал не передавал. Ну хорошо, а если Кларк действует не один, не сдавался я. он недопустимо. Но давай вернёмся к кристал. Кристаллам. Как объяснить гибель конвоя, нашего конвоя на ничейных территориях? Ведь любому в группе ясно, даже новобранцам, в обоих случаях пользовались одним и тем же оружием. Не забывай, за призрака нам не выдали ни цента. Всё туже засекретили. Бират промолчал. А появление Кларка на ТВД напирал я, и то, что нас после рейдов патрулей вдруг отправляют в Басру прикрывать спит нас. Я вижу следующее. Мы нарыли то, чего не должны знать. Кто-нибудь из новобранцев мог ляпнуть в особом отделе лишнее. Сведения дошли до Кларка. Он отправляет нас прикрывать спецназ с одной целью уничтожить. Но в Басре сваливаются все, кроме нас. Кепкачнул головой и произнёс: "Согласись, если бы не спец, группа легла в мечети. Не сидеть нам сейчас в этой комнате, а кормить червей в могиле". После чего Спид заявляет о сделке о приезде на базу против отсея его к Кларку. А, веский аргумент. Я не смог возразить. Ты себе противоречишь, накручиваешь против генерала. Я вновь не знал, что сказать. Тут-то и прав. Завтра Кларк отправится к объекту с хорошо подготовленным отрядом. Глядя в сторону, сказал я: "В отряде наёмники, которые до того не появлялись на нашем ТВД". Спрашивается, Зачем поручать наёмникам задачи, выполнимые силами спецназа? Зачем вообще привлекать посторонних, которым плевать, на чьей они стороне? Бират пошевелил усами и опустил пистолет. Я поднялся с пола, сел на табурет возле кровати. А вот это хороший вопрос, Дени. После минутного раздумья проговорил капитан. В твоей версии насчёт операции в Басре многое не сходится. Кеп, но гибель конвоя, деньги, сделка крепость, отряд наёмников. Не торопись делать выводы. Бират поднял руку. На меня опять пронесло. Во, а на один и французский кристалл. В нём мелькал странный бинарный код. Как неужели ты не заметил? Не обратил внимания. Подобный код я видал в разряженных кристаллах, когда отобрал спецоружие. Помолчи. Бират провёл костяшками пальцев по усам и спрятал пистолет в кобуру. Дай подумать. Взгляд его потеплел. Капитан стал прежним, каким его знали в отряде, и я облегчённо выдохнул. В дверь постучали, мы переглянулись. "Это чухрай", сказал командир, оружие принёс. Я включил свет и открыл дверь. Стрелок уставился на меня, слегка склонил голову набок, будто усмотрел на лице что-то необычное. "У вас кровь течёт, сержант?" Он указал пальцем себе на висок. "Вот здесь. Погоди. Я отступил в сторону, невольно коснувшись садины, поморщился, кладя оружие на стол и топая отдыхать. Чухрай сделал, как велели, покосившись на Берата, шагнул в коридор. "Задержитесь, рядовой", окликнул кэп. Стрелок вернулся в комнату. "Сэр?" Чухрай кивнул, встал перед командиром. "Постарайся вспомнить, сынок", начал Берат. Когда группа действовала в Басре у мечети, и к нам вышли лейтенант спецназавец с гражданскими, кто из них был ведомым, а кто направляющим. Чухра перевёл взгляд на меня, а затем на окно, после чего вновь уставился на командира и уверенно заявил: "Направляющим лейтенант, цар, я чуть не застрелил его, приняв за бойца из ауткома". Свободин бросил бират, дождался, пока рядовой покинет комнату, и поднялся с кровати. Я молчал. Кеп не просто так вспомнил эпизод в Басре, о котором я не знал. Какие-то, наверное, мысли имел, просчитывая ситуацию. Когда в мечетях завертелось, пояснил Бират, Чохрай привёл ко мне специального лейтенанта. Они вышли на него с южной стороны. Ты тогда ещё в квартале от нас был. Я вообще подумал, что остался без сержанта, когда там ПБМ нарисовалась. Он виновато посмотрел на меня. Понимаю. Я был не в претензии. Бой ситуация текучая и переменчивая. Всегда нужно исходить из худшего. Задача была вывести объект из города, невзирая на потери. Да, верно. Но не понимаю, какая разница, кто кого выводил к мечети. Разве так важно, когда бывает важна любая мелочь? Бират взялся со стола винтовку, повесил на плечо и обернулся. Чохран не соврал. Я просто проверил его. Стрелок слишком долго раздумывал, когда заметил спецназовца и гражданского. Стрелять в них или нет? Смекаешь? Намик я уставился невидящим взглядом в пол, затем скинул голову и медленно заговорил, рассуждая. Наша группа нарушила сценарий операции в Басре. Мы не успели выдвинуться на позицию, где ждала в засаде ПБМ. Действовали нестандартно, чем изменили ход событий. Бират одобрительно покивал. Продолжай. Он снова повернулся к столу, взял ремень с подсумками и начал подпоясываться. А я наконец сообразил, к чему клонит Бират. Подозревает, что в группе есть предатель. Меня подозревал Чухрай, проверял, который чуть не застрелил лейтенанта, а может на самом деле хотел убрать гражданского. "До тебя дошло, Дени?" "Вижу, что дошло". Кеп шагнул к двери, но так и не открыл её, полез в нагрудный карман. Аудком хотел забрать спеца любой ценой. Кто так то кто слил противнику информацию о нашей миссии, сильно рисковал, пытался упредить сделку между Трайбком и генералом. Говорю генералам, потому что считаю, для ворны-то 10 миллионов марок и ерунда, мелочь. Наша база на ТВД обходится корпорации на порядок дороже. Он наконец выудил из кармана то, что искал и протянул мне со словами: "Поэтому береги кристалл, отдохни, А утром приведи себя в нормальный вид и бегом к бридж. Пусть выяснит, что за бинарный код внутри этой хреновины и как она работает. Есть, сэр. Бера собрался открыть дверь, но я не дал, положил ему руку на плечо. Но почему к бридж, а не в особый отдел? Дэни, командир скосил взгляд на плечо, и я убрал руку. Ты хороший, малый, но забываешь, кто такой сержант Ковач, а кто генерал Кларк. Явишься в контрразведку без доказательств, тебя в порошок сотрут и всю группу в предачу. Понял, кэп? Отдыхай. А завтра одна нога здесь, другая там. Если Кларк выдвигается к объекту утром, у нас будет мало времени на подготовку. Он прочёл незазвученный вопрос в моих глазах и пояснил: "Группе дали трое суток отпуска вне части". Командир подчеркнул слово "вне". Давно такого не случалось. Можно не продолжать, кивнул я. Похоже, хотят от нас избавиться, когда покинем базу. Возможно, уж слишком настойчиво рекомендовали расслабиться за её пределами. Я пытался выяснить, кто такой добрый, потому что Кларку точно не до нас. На приказы сходил из строевой части, замначальника разведки был неблагословен, а излишняя настойчивость только привлекает внимание. Но ты сам знаешь, Кларк нас не сдавал, Дэнни, сработал кто-то другой. На базе действительно завелась крыса. Возможно не одна. И наша задача выяснить, кто эти люди. Капитан поправил винтовку на плече и ткнул указательным пальцем в мою грудь. Получишь сведения от Бриджет сразу ко мне. Нельзя опустить Кларка из виду. Он приведёт нас к предателю. Кеп, явно не дал ему открыть дверь, потому что не мог не спросить, когда ты начал меня подозревать? Когда тебя дурака увидел в кабинете помощника начальника разведотдела? Ты же прямой, Денни, упрямый, как баран, но обострённое чувство справедливости тебя спасло. Ну спасибо, кэп. Я скрижетнул зубами, вспомнив, как командир целился в меня из пистолета. Переживёшь, как-то по-домашнему мягко произнёс Бират. Ну ладно, пусть я дурак. А как же кристалл? Я подбросил продолживатый восьмигранник на ладони и сжал кулак. Ты намеренно его не выкинул. Предатель знает, что мы знаем о кристаллах, но не знает, сколько мы знаем. Он вполне мог устроить чмон группы, подкинув информацию в особо отдел. Я не дурак, сержант. Кристалл находился в надёжном месте, а предатель, будь он глупцом, тем самым спалился. Берат кивнул, дав понять, что разговор окончен. Угу. Отстранил меня с прохода и скрылся в коридоре. Угу. Вновь повторил я, пытаясь поставить тебя на место предателя. Бират в Нове оказался прав. Если в нашем близком окружении есть человек из ауткома, если это боец группы, то расскажи он о собиста мо кристалле нас не то что в басру. Нас из серова дома никто бы не выпустил. Но предателю это не зачем. Ему нужно всегда находиться в центре событий. Злясь на себя за тупость, мог раньше сообразить, я треснул запястьем по стене, запер комнату на ключ и метнулся в душ. Времени до подъёма осталось чуть меньше 2 часов. Бридж сменится перед утренним построением. Надо успеть перехватить её у шлагбаума КПП в центр мониторинга ТВД. Когда солнце забрежало сквозь жалюзи, я стоял перед выходом из комнаты, умытый, побритый, полный решимости разоблачить предателя и прижать Кларка за махинации с оружием. Молодец, всё по полочкам разложил. С виду мужик простой, но голова у него варит отлично. Странно, что он до сих пор ходит в капитанах и командует патрульной группой. С его мозгами надо в штаб Осии или на худой конец в управление базы на полковническую должность, например, замом по боевой подготовке. По возрасту и выслуге вполне подходит. Сведений о прошлом Бирата у меня почти не было. Как-то пытался навести справки, на выяснил, что командир, он один из лучших. самый низкий процент потерь в боевых миссиях и больше ничего. На базе никто не знал подробности его жизни до войны. Конечно, в строевой части имелось личное дело капитана Бирата, но чтобы взглянуть на бумаги, нужны особые полномочия, а у меня их нет. Ладно, я одёрнул форму, посмотрел в зеркало возле вешалки. Ссадину почти не видно, выгляжу нормально. Потянулся к двери, чтобы открыть, но та распахнулась и в комнату решительно шагнула Бридж. Я едва успел отпрянуть. Бридж захлопнула дверь и попыталась ударить меня в лицо. Сработали рефлексы. Уклонился, шагнул в сторону, поймал лейтенанта на противоходе, взял за хваты, толкнул на кровать. Бридж тоже вскочила, в глазах злость, огонь, ещё миг из пепелит. Стой! Я вскинул руки навстречу, ничего не понимая. Но лейтенант сжав зубы, вновь кинулась в атаку. Мне удалось её скрутить. Опять заломить руки за спину. Бридж попробовала лечьнуть в пах, но я предвидел такое, правда, не предвидел удара каблуком в голень. Да что об тебя, Бридж, разозлившись, снова отбросил её на кровать. Чуть пинка не выдал, вовремя сдержался. В чём дело? Ты! Она шумно и тяжело дышала, шипение выплёвывая слова. Зачем ты брал мой пропуск? Что делал в штабе? Сразу я не нашёлся с ответом, но положение спаз, заглянувший в комнату барат. Он мгновенно оценил ситуацию, то ли смкнул, увидев снятую прежде времени сдержирство Эвертон, то ли уже знала обо всём и поэтому так рано зашёл. У вас проблемы, лейтенант? уточнил командир. Капитан Сэр, Бриджет вытянула струнку. Вынуждена вам доложить. Вчера сержант Ковач, воспользовавшись моим пропуском, проник, отставить, отрезал Барат. Я в курсе. Сержант выполнял моё указание. Я удивлённо взглянул на командира, но тут же придал лицу спокойное выражение, пока Бридж не заметила и не поняла подвоха. "Вольно, лейтенант", скомандовал кэп, подхватил табурет возле кровати, сел. "Теперь расскажи, как дело было? Почему сняли с дежурства раньше положенного и чем всё закончилось?" Настало время удивляться Бридж. Она недоверчиво взглянула на меня, на капитана. "Разговор не по уставу, сэр." Уташина лейтенант. Да. А она поправила растрепавшуюся чёлку. "Кэп, в этом замешан Руди". И многозначительно взглянула на меня, дав понять, что связывает вчерашнее нелегальное проникновение в штаб с какими-то неизвестными ей проделками группы. В принципе, она рассуждает верно. Кэп хочет проследить за Кларком и выполнить предписание. провести отпуск за пределами части. Следовательно, все бойцы группы, кроме двоих, находящихся в Мисанбати, покинут базу. Их волей-неволей придётся ввести в курс дела, другого не дано. Бриджет, кэп подался вперёд. Расскажи, пожалуйста, сначала о дежурстве, а потом я объясню ситуацию. Значит, Руди всё-таки замешан. Подвела и Тогана и опустилась на кровать. Кэп, ну почему вы всегда во что-нибудь вылепаете? Или вам не имётся Время, Бриджит. Командир постучал пальцем по циферблату на запястье. Давай скорее, не тяни. Ладно. Я соврала начальнику смены, сказала, отлучалась в туалет. Но как узнали, что ты покидала зал? Поинтересовался я. Не я, а ты, вспыхнула она и сразу остыла под тяжёлым взглядом Бирата. Ну, как бы я очень просто данные с микропроцессора рассчитывающего устройства замка поступают на компьютер начальника смены. Обычно никто не выходит без его разрешения. Он заглянул в файл под утро и вызвал меня на доклад, после чего объявил в искании снял с дежурства. Твоим словам поверил. Кэп напряжённо смотрел на бридж, то пожал плечами. Думаю, да. Ладно. Бираткиннул. Будем надеяться, что поверил. Теперь слушай меня. Он коротко пересказал ситуацию, не налегая на подробности, ни разу не вспомнив Кларка. Выдал только суть. На базе действует шпион либо предатель. Бриджит слушала очень внимательно, менялась в лице, осознавая сложность ситуации. "Дэнни, как же там предложил подойти. Покажи кристалл лейтенанту". Я достал восьмигранник из кармана и протянул Бридж. "Нужно пробить маркировку по базе", продолжил Кэп. "Выяснить, откуда изделие". Тут какой-то код мелькает. Разглядела Бридж. "Да". Капитан кивнул. желательно выдать удобоваримое заключение что это закон откуда других специалистов по электронике у нас нет и это не приказ лейтенант это просьба от выполнения которой зависит много все сильно рискуют ясно она встала с кровати спрятала кристалл в карман ну я пойду возьми с собой денни результат ему расскажешь втроём мы вышли из комнаты кэп направился в блок рядового состава а я вместе с бриджет на улицу Спустя несколько минут мы вошли в её жилой модуль. Офицеры-женщины квартировали на отдельной территории между центром мониторинга и медсанбатом, потому что в основном были задействованы на должностях операторов, но некоторые служили медиками. Женщин на базе около 4 сотен, в то время как мужской контингент насчитывал на два порядка больше. Понятное дело, основную массу составляют боевые подразделения, остальные лишь обслуживают их. Располагайся, Суха бросила Бридж, указав на стул под окном. Как и полагается офицеру, у неё была просторная комната, раза в полтора больше моей. Правда, примерно четверть пространства занимал операторский пульт, почти точная копия того, за которым она несла вахту в центре мониторинга ТВД. Пульты в общежитиях смонтировали на экстренный случай, если на базе сыграют общую тревогу, мест в операторском зале всем не хватит. Оддыхающая смена включит соцет прямо из жилых модулей. Цветы покопалей. Взявся возле пульта, сказала Бридж. Интонации в голосе не изменились. Я пожал плечами и взял лейку на подоконнике. Цветы для Бридж страсть. Ну как для Франца вкладышь отжевачик. У неё не комната офицера, а ботанический сад какой-то. Я двинулся вдоль прибитых к стене полочек, на которых стояли горшки. Ничего не понимаю в растениях. опознал только кактус и пальму, остальные вообще оказались одинаковыми, ну, бутонами или лепестками разве что отличались. Подарить что ли лейтенанту цветок, так сказать, задобрить, я всё-таки её подставил с пропуском. Мне известно, когда взыскание снимут. Тем временем Бриджет достала кристалл, вложила его в какое-то хитрое устройство, небольшую капсулу, напоминающую док-станцию для проигрывателей медиафайлов, подсоединила к пульту личный лэптоп. И запустил операционку. Когда я прошёлся вдоль одной стены с полками из расхода во влейку и направился в санитарный блок, чтобы набрать воды, Бридж вскрикнула. Не успел обернуться, как она подхватила лэптоп с характерным треском. Разом из него выдрались все шнуры, на пол полетела зарядка, капсула с кристаллом и летенант громко выругалась. Выругалась надо отметить, как заправский сержант на неродивых новобранцев Никогда раньше от неё таких слов не слышал. Что случилось? После паузы проинтересовался я, приблизился к пульту, подобрал зарядку и протянул Бридж. Она зло бросила ноутбук на кровать, взяла с пола капсулу, где в ячейке по-прежнему находился кристалл и уставилась на него. Эй, Бридж, может, скажешь хоть слово? Я тронул её за плечо. Паршиво всё. Она уселась за пульт, включила компьютер и уставилась на монитор. Не понимаю, как такое возможно. Бридж, я встал рядом. На экране замелькали таблицы с данными. Лейтенант поморщилась, мол, отвали, не до тебя сейчас. Её пальцы забегали по клавиатуре, не отвлекайся от экрана, она попросила достать из походного набора армейский планшет. И я полез в шкаф, где хранились форма и снаряжение. Минут через 15 после того, как Бридж прогнала через планшет несколько мудрёных программ и приложений, она подсоединила капсулу с кристаллом к устройству и повернулась ко мне. Вроде бы получилось. И впервые улыбнулась. Ага, поддакнул я, решив поддержать настрой. Ты ж специалист, каких поискать. Не подлизывайся, Дэнни, сразу осадила она. Думаешь, похвалил получил прощение? Но ну. я, смутившись, потёр кончик носа: "Не знаю, Ладно, слушай. Бриджки внула на капсулу с кристаллом. Этот байприпас произвели на фабрике Трайбыка. На это указывает маркировка, но она покачала головой. Но не всё так просто. Метка на кристалле стоит от Трайбыка, а вот в фабрике такой реестр изготовителей не значится. Это как? Я сильно удивился. Любой боец, закупавшийся хоть однажды на складах патронами, знает, что продукцию Трайбык подделать невозможно. На ней особая метка, то есть климо, как двухмерный QR-код на товаре, который содержит данные о производителе и продукте. Во оживилась Бридж, поняв ход моих мыслей, в том-то и дело. Значит так, я пошла дальше, решила переписать бинарный код и взглянуть на него в редакторе. И вот дальше произошло невероятное. Она сделала паузу, переводя дух. Код оказался вирусом. Я молча смотрел на неё, ожидая продолжения. Бридж хлопала своими большими тёмными глазами, видимо, ожидая реакции на сообщение, но мои звилены не шевелились. Нечему в голове сейчас шевелиться, потому что я рождённый в сержант и офицер, выпускник Рязанской пехотной школы, а не специалист по электронике и программированию. Я быстрее отыщу неисправность в боевой машине, чем разберусь в простейшем бинарном коде. Ты что тупишь, Дени? Бритша обиженно поджала губы. Вирус, обычная программа внутри носителя. Разве не доходит? Не понимаю тебя. Переведи. Внутри кристалла лишь программа. Она начала злиться. Было до и после применения. Всё. То есть внутри, я указал на кристалл, внутри этого носителя, кроме вируса, никогда ничего не было? Так? Так. Причём вирусных программ там было две. Основная, её уже использовали, распакована и перезалита. Куда я без понятия. Бинарный код это уже программа-ловушка, ну типа кусочка сыра в мышеловке. Да-да. Начал вникать я, взял кусочек, а тебе палец прищемило. Правильно. У меня лэптоп сгорел, когда я код переписала на диск. Погоди, распрямился я и нахмурился. Как же так? С чего вдруг вирусная программа Я сам видел, как эта штука уничтожила ПБМ противника. Но ну, точнее, когда её выстрелили из ружья, и это не просто там какой-то патрон, это это ого-го, как жахнуло. ПБМ в лобовую проекцию засадили, мокрого места не осталось. Не знаю, Дени, Бридж хмыкнула: "Что ты видел?" Но как профессионал, официально заявляю, кристалл-носитель, в нём было две программы и не пороха, ни особых взрывчатых веществ, никаких либо зарядов. в него не закладывали. Вот цена. Я поскрёб зудевшую после бритья шею. Сюрприз за сюрпризом. Ну и что мне бирату докладывать? Взгляд упал на часы. Пора возвращаться. Командир уже наверняка парней собрал, готовится выезжать с базы. Докладывай как есть. Она отсоединила от планшета капсулу с кристаллом, последний извлекла из гнезда и продолжила. Главное полученные данные. Её пальчики ловко выщелкнули микрокарту из разъёма Тут все необходимые сведения: примерные координаты производства и сам код. А? Я отряхнул головой, приняв карту, и кристалл: "Не тупи, Дени. Бери, что указала на предметы в моих руках. Метка на носителе, впрочем, как на любом другом изделии в боеприпасе, содержит координаты производства". Я этого не знал. Теперь знаешь. На микрокарте тот злосчастный бинарный код, жжёгший диск на ноутбуке. Так, ещё раз. Я хотел убедиться, правильно ли понял её слова. Ты всё-таки переписал код? Да, сохранила в облаке. Ну, в мешке. Ну, видимо, я безнадёжно тупил. И это читалось на лице. Ну, короче, в виртуальном файле его можно распаковать, но тогда устройство, на которое распакуешь вирус, досдуба сгорит. Этот бинарный код способен вскрыть защитную систему нашего центра в считанные секунды, представляешь? Ага. Не советую его загружать на свой компьютер или планшет. Ясно. А координаты производителя, о которых ты упоминала? Там же на микрокарте. Она повернулась к пульту, постучала по клавишам и кивнула на экран. Вот примерное место. Я присмотрелся и воскликнул: "Так это неизвестные области". Судя по квадрату, где-то близ побережья за неченными территориями в Персидском заливе. Да, неизвестные области. Там не то, что базы или фабрики, там жизни нет. Радиация, кислотные дожди. В общем, ты без меня знаешь. Ага. Странно ещё то, что координаты указывают на залив. Что-то не вяжется. Может, ошибка какая-то? Точно. Строить в море базу или фабрику не стан. Мы помолчали. Ну всё. Бриджет погасила монитор. Иди, докладывай командиру. Только файлы не перепутай, когда будешь использовать. Ясунооба предметов на грудной карман шагнул к двери. Вот так выходит. Странные кристаллы сделаны в неизвестной области. Гибший конвой тоже ехал от Персидского залива, и вполне возможно, из той самой области, и Кларкс с отрядом наёмников вполне может направиться именно туда. Очень важная информация. Кет порадуется. В смысле, добытым сведениям порадуется, но не поездке, чёрт знает куда. Где от химической заразы легко протянешь ноги. Пригляди, пожалуйста, за Руди, раздалось за спиной. Конечно. Я обернулся на породи. Брит смотрела на меня грустными глазами. Ты его гоняй, наказывай, но пусть будет всегда рядом. Не отпускай далеко, а то он у меня такой разява. Хорошо.